Странное место. Невероятные обстоятельства выпали влюбленным для их долгожданной встречи. Да и могло ли случиться иначе в жизни двух людей, затерявшихся в круговерте войны? Обстоятельства жизни привели друг к другу в заполненную сотнями племен сожженную Москву, позволив увидеться в главной святыне в мистическом средоточии России – а не превращенном в лошадиное стойло Успенском соборе Кремля. Влюбленных окружали сиянием сусальные ангелы, и оркестр выводил хвалебную песнь в честь их встречи. Но сверху, с расписанных древними фресками стен храма, за ними пристально наблюдали глаза настоящих ангелов, и святые решали их судьбу. Так могла ли теперь повредить им раздирающее пространство Шрапнель? Нет, их слуха не коснулся ни грохот взрывавшихся мин, ни гул вздрогнувших вековых стен, ни вопли изувеченных солдат старой гвардии. Для них ничего этого не было. Даже ужасный, пронесшийся стоном над сожженной Москвой, взрыв в Успенском соборе всего лишь обнял их звоном неведомых и нездешних колоколов. Перемешанный с грязью первый снег, обожженная земля вместе с руином старого города растаяли для влюбленных навеки. Исчезли точно так же, как их нелепые, но прежде мучительно разъединявшие сословные правила и людские законы, сгинули вместе с теми, кто их когда-то преследовал, обманывал, бессовестно пользовался доверием. Отныне людская власть над ними была упразднена раз и навсегда. Унизительная неволя с горькой несправедливостью остались по ту сторону бытия, которую большинство наивно измеряет категориями жизни и смерти. Они теперь знали, что все устроено иначе. «Мы вместе! Наконец-то мы вместе!» Обвивая руками шею кукольника, радостно кричала та, которую несколько минут назад Выходя из декорации, изображающей жену, облеченную в солнце, должна была в нелепейшей постановке исполнить роль новой Евы. Я так хотела, но не могла до конца поверить в реальность нашей встречи. Боже мой, это действительно так! «Смотри, смотри!» Оглядывая свою подругу, а затем и себя, воскликнул тот, кто мгновение назад предпочитал называться кукольником. «Поразительно! Как мы и сменились. «Мы стали совсем другими, нежели были прежде!» Пытаясь осознать произошедшие перемены, с необычным воодушевлением восклицала прежняя беглянка. «Мы преобразились!» «Да, да, теперь мы совершенно иные!» Сальватор все еще пытался осознать произошедшие с ними перемены с помощью прежнего опыта. Все, все, что я знал о пластике, форме, пространстве, все мои знания оказались непригодными даже для описания произошедшего с нами. Оно поразительно и совершенно. Теперь мы как ангелы. Спросила Мария, не отрывая взгляда от его глаз. «Скажи, мы теперь можем подняться над миром и полететь, куда хотим? Предположим, обогнут всю землю?» «Конечно, можем!» Без колебаний ответил Сальватор. «Никогда раньше я не чувствовал себя так превосходно!» «Теперь я знаю, что перед нами открылись все существующие доступные пути» и теперь для нас не существует ничего невозможного. Вот это настоящее чудо, я бы даже сказала, чудо из чудес!» Мария восторженно поцеловала его в губы и тихонечко шепнула. «Знаешь, только я не хочу больше здесь оставаться. Может, это звучит немного по-детски, но меня всегда манили к себе звездные дали. Она поцеловала его снова и, прижимаясь к груди, прошептала «Я знаю, там, в ослепительном свете созвездий, среди сияния уносящихся в вечность комет и медлительных, крохотных планет, там, где сходятся воедино все пути и тропы мироздания, звучит музыка несказаемой, вечной любви, и мы как можно скорее должны быть там вместе». Когда не станем медлить, моя святая возлюбленная. Не могу объяснить, как, но я точно знаю, что впереди нас ждет дорога, полная долгожданных откровений. Я назову наше странствие путем восторга. Путем восторга, путем восторга, радостно поддержала своего избранника. Не будем прощаться, оставим прожитое, как есть. Расстанемся светло и без сожалений. В их поцелуи растаяли прежние, ставшие отныне ненужными очертания, и над ними утратили законы, казалось незыблемые, а на самом деле такие условные и ветхие предрассудки природы. Для них открывался иной мир, полный чудес и невиданных прежде возможностей. Мир безграничной свободы и беспредельной любви.